Джо Лансдейл. «Свалка». Да, и мне лично здесь все нравится. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы куда-то уходить. «Свалка была мне домом почти 20 лет. Я не считаю, что какой-то городской закон о санитарии, спущенной сверху, должен стать поводом для пакования вещичек и переезда». Если хочу работать здесь, то и жить тоже должен здесь. Моисотта, кстати, где этот говнюк? По воскресеньям я отпускал его на свободный выгул. В остальное время он сидел прикованным внутри и не отсвечивал. Нечего ему людей кусать. Ну, как я сказал, свалка — дом родной. Лучший, черт побери, из всех, что у меня были». В кальч я не ходил, но кое-какое образование все же имеется. Читаю много. Загляните сами в мою лачугу и увидите книжные полки. Я, может, и сторож свалки, но все же не дурак какой. К тому же эта свалка совсем не такая, какой кажется на первый взгляд. Прошу меня простить. Вот та, вот та. Иди сюда, мальчик. Папочка надерет ему шкуру. Теперь он раскается в том, что не отозвался сразу. Так вот, я ж про свалку толкую. Здесь есть нечто большое, чем бросается в глаза. Ты хоть раз задумывался об этом мусорь, дружочек? Они приносят сюда все подряд. А я делаю компост. Вот там, труп животных, которые очень наинтересуют старика Отта. Банки с краской, всевозможные химоза, пиломатериалы, солома, кисточки и так далее. Я сваливаю всё это в кучу, и оно греется и перегнивает. Знаешь, если б ты сунул термометр под землю, чтобы узнать, сколько тепла исходит от этого барахла, пока оно разрушается и превращается в компост, ты бы удивился, как она высока. К градусов сто не меньше. Я как-то поворошил эту гору и увидел, как оттуда поднимается облако пара. Я прям почувствовал этот жар. Совсем как в этих чудных банях, в саунами зовутся. Дружок, реально горячо. А теперь подумай вот о чем. Весь этот жар, химикаты, трупы и все такое. Это ж такой бардак. Странная смесь из природных отходов. Чудеса, да и только... И жар этот инкубационный. Не, ты подумай. Я расскажу тебе кое-чего, что никому не рассказывал. Это случилось со мной пару лет назад. Как-то мы сперли. Это приятель мой. Мы звали его так за самый белоснежный зуб в мире. Ёшкин крот. Они были такие белые, что казались нарисованными». Так, так, так, о чём я? А, ну да, ну да, я и Перли. Так вот, сидель мы с ним, как ночью воздух сотрясали. Ну, знаешь, пинт на двоих и всё такое. Перли, он наведывался время от времени и всегда делился со мной бутылочкой. Он был прям истинным бродягой старых времён. Объездил всю страну по рельсам. Думаю, седьмой десятким ушёл, если не больше. А вел он себя, будто лет на двадцать моложе. Так вот, он захаживал, мы болтали, юхли, крутили принца Альберта и <свят> курили. Нам с ним было о чем посмеяться, правда. Иногда мне так не хватает старинной Перли. В общем, той ночью сидим мы, выпиваем. Перли рассказывает, как ехал в Техас в товарнике, груженном отбросами из реки. Как вдруг он замолкает и спрашивает, «Ты это слышал?» «Я говорю, не слыхал. Дай дальше». Он кивнул и продолжил рассказ. «Я хохотал! Он тоже хохотал! Никогда не видел, чтобы кто-то так неистово смеялся над своими же историями и шутками». Потом перли встал и вышел за предел светового круга от костра, чтобы облегчить себе жизнь. «Ну, ты понял. Вернулся он быстро». Он переставлял свои старые ноги так шустро, как мог, и застёгивал ширинку на ходу. Он сказал, там что-то есть. «Ещё бы!» — ответил я. «Броненосцы, еноты, опоссумы, может, даже псин бродячий». «Нет, — говорит, — это что-то другое». «О, мальчик, я много где побывал. Он всегда называл меня мальчиком, потому что был старше на двадцать лет. Я знаю, как ходят всякие твари». Это точно не мотива апоссум или псина, это что-то крупное. Я начал было говорить, что он перебрал с этим, ну, ты понял, как вдруг тоже услышал. И в наш лагерь приплыла просто немыслимая вонь. Так воняет из открытой могилы, в которой лежит гниющее тело и куча личинок, запах земли, смерть». Вонял так, что меня чуть не вырвало, учитывая, сколько во мне было дерьма. Перль спросил, «Ты слышишь?» И я услышал. Звук черт тяжелого, похрустывание мусорных куч, и звук медленно приближался к нашему лагерю, будто боялся огня. У меня аж ноги подкосились, но я вошел в дом и взял двухстволку. Когда я вышел, Перли вытащил из-за пояса старый маленький коль 32-го калибра и взял ветку из костра. Он пошел в темноту. Подожди меня! крикнул я. Оставайся на месте, мальчик. Я взгляну, что да как, и что бы там ни было, я сделаю в нем дыру. Л6. Я остался ждать. Поднялся ветер и снова донес до меня то зловонье, но в этот раз был еще хуже. «Настолько хуже, что я все-таки выплеснул наружу все выпитое». И в тот самый момент, когда я наклонился к земле, из темноты послышался выстрел. Второй, третий. Я выпрямился и принялся звать Перли. «Стой, где стоишь!» — крикнул он в ответ. «Я иду назад!» Еще выстрел. И Перли как будто вынырнул из темноты и оказался в круге света. «Что там, Перли?» — спрашиваю я. «Что там такое?» Его лицо было белым, прям как его зубы. Он только качал головой. «Никогда в жизни ничего подобного. Слушай, парень, нам надо валить из доджа. Это срань! Это...» Он умолк и стал всматриваться в темноту. «Хорош, Перли, ну что там?» «Слушай, я не знаю. С этим недофакелом почти ничего не было видно. Да и погас он быстро. Но я слышу, как оно хрустит чем-то вон там, у мусорной кучи. Я кивнул, я сам соорудил эту кучу и потратил на нее немало времени. Вскоре я намеревался перемешать ее и подкинуть внутрь что-нибудь еще. «Оно, оно выбиралось из той кучи», — продолжал Перли. «Оно извивалось, как огромный серый червь, да у него были ноги, просто куча ног, волосаток таких, а туловище, оно было как желейное». Деревяшки, проволока и прочий мусор торчали из него во все стороны, будто так и надо. Это выглядело так же естественно, как панцирь у черепахи или усы у пумы. И у него был рот, просто огромный рот, похожий на железнодорожный тоннель. И еще что-то напоминающее зубы. Потом свет погас, я пальнул в него пару раз, а оно все продолжало вылезать из мусора. Но было слишком темно, чтобы оставаться... Он оборвал себя на полусловие. Вонь стал невыносимой и непроницаемой, как кирпичная стена. «Оно движется к лагерю», — произнес я. Видать, выбрался-таки. Наверное, он зародился в той помойной куче из-за жары. «Или вылез из центра земли», — вставил я. Хотя, как по мне, версия Перли была ближе к истине. «Перли зарядил кольт. Это все, что у меня осталось». «А я хочу посмотреть, насколько ему понравится жрать мою картечь, сказал я. А потом мы услышали тот звук, громкий хруст, как от арахисовой скорлупы, и резко наступила тишина. Перли сделал несколько шагов к домику. Я поднял двухстволку и направил ее в темноту. На какое-то время стал так тихо, что можно было слышать, как моргают глаза. Только я даже не моргал, пристально высматривал во тьме ту тварь. Я ее услышал, но звук доносился из-за моей спины. Я обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как мохнатое щупальце выскользнуло из золочуги и обхватило перли. Он заорал и выродил пистолет. Из темноты показалась голова, огромная голова, как у червя, с узкими щелями, глаз и пастью, достаточно огромной, чтобы проглотить человек целиком. Что эта тварь и сделала?» Стряды перль не хватило и на два укуса. Какой-то миг, и от него не осталось ничего, кроме ошметка плоти, застрявшего в зубах. Я обстрелял тварь картечью и молниеносно перезарядился, но тварь уже исчезла. Я слышал удаляющийся хруст с темноты. Я достал ключи от бульдозера и на цыпочках обошел домик. Существо не преследовало меня. Я завел двигатель, врубил фары, последовал за ним. Пошел я его быстро. Оно перемещалось по свалке ползком, как змея, шустро скользя и петляя. Но все же как-то не особо торопилось. В животе у него угадывался большой ком, бедняк Перли. Я загнал тварь к забору вокруг свалки и прижал ее с помощью ковша. Я уж был собирался поддать газу и отрубить чущую голову, но вдруг передумал. Его голова торчала над кромкой ковша, его щелочки глаза смотрели на меня. И там, в месиве этого у лица, была мордочка щенка. Щенков было много. Что же, хотя бы этот ожил. Его голова была разбита. Таким я и увидел его в первый раз. Но теперь она двигалась, дёргалась прямо посреди головы этого червя. Я решил рискнуть и сдал назад. Существо упало на землю и замерло. Я направил на него свет фар. Перли, он вытекал из этой штуки, не знаю, каким еще словом это назвать, но он будто выплывал из желейной массы. Когда его лицо и туловище вышли наполовину, он застрял и просто повис на месте. Тогда меня и осенило. Дело было не только в мусоре и жаре. Существо жило за счет этого, и все, что оно поедало, становилось его частью, как тот щенок, а теперь и перли. Ты только не пойми меня неправильно. перль ничего об этом не знал. Он был жив. В некотором роде двигался, извивался. Но, как и тот щенок, уже ни о чем не думал. Он был как волосок на теле твари. Как и все те бревна, проволока и прочее барахло. А скотинка? Приручить его оказалось несложно. Я назвал его Отто. От него никаких проблем. Он почему не пришел, когда я его позвал в первый раз? Так мне ж было нечем его наградить. А потом появился ты. А до этого приходилось помогать ему выковывать трубки животных из помойных куч. Да ты сиди, сиди спокойно. У меня уже 32 перли. Будешь дергаться? Прикончу. О! А вот и вот то Конец рассказа. Эксклюзивный авторский перевод Екатерины Лирийской. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора и одноименного YouTube-канала.